Глава девятая. Лама Бохор, 131. «Для начала я на всякий случай подергал главную дверь, ведущую из зала. Дверь была заперта, но охранники все равно заметно напряглись, когда я к ней подошел. «Не волнуйтесь, господа, я просто проверил», — утешил я их. Охранники переглянулись и не ответили. Они старались держаться поближе к стене и подальше от всех нас. Итак... Дверь, ведущая к основному выходу из здания, закрыта. Около дверки, через которую можно попасть на лестницу и во владение Калахана, стоят эти двое. Где-то там точно есть выход, через который приходит и уходит хозяин. Вот только как мы найдем его в темноте? Зато прямо в этом зале был выход, который никто не замечал. Я посмотрел вверх. Улыбнулся Луне, заглядывающей в нашу юдоль печали через стеклянный потолок, и внезапно понял, отчего Калахан выбрал для здания именно такую архитектуру. Он боится промышленных шпионов, поэтому не стал делать окна, чтобы через них кто-нибудь что-нибудь не подсмотрел. А подглядеть через потолок значительно сложнее. Впрочем, нет ничего невозможного для пытливого ума и храброго сердца. Кирен проследил за моим взглядом. «Ты ведь не думаешь о том, о чем думаю я?» «Не уверен», — весело ответил я. «Это ведь значило бы, что твой ум такой же блестящий, как мой». «Потолок стеклянный. Ты что, разбить его собрался?» «Не придется», — прошептал я, орлиным взором окидывая зал. «Мы с тобой столько времени провели, глядя на луну из своего уголка, и я однажды заметил, там есть щеколда». Причем и с внешней, и с внутренней стороны. Значит, одна из частей потолка открывается. Наверное, архитектор это придумал, чтобы в случае чего, пожара там, например, можно было с крыши открыть люк и кого-то спасти, вытащив на тросе. «Вот только троса у нас нет», — скептически ответил Киран. «И как ты туда попадешь? Взлетишь?» «Тоже не придется». «Ну все, тянуть нечего. Главный эффект неожиданности». Я закрыл глаза и попытался передать двоим восставшим, которых уже присмотрел, чего я от них жду. Все мы здесь, братья по несчастью, и только они могут помочь мне отсюда вырваться. Будем действовать командой. Сейчас мне даже странно было вспоминать, как я недавно боялся встретиться с ними глазами и разумом. Все прошло идеально. Здоровенный парень, смерть от удара лошадиным копытом, Сонно подошел к одному из центральных станков и взобрался на него. Охранники ахнули, и пока они не сообразили, что происходит, я изо всех сил представил, как другой восставший забирается на плечи первому, как в цирковых представлениях на ярмарке. «Есть! Я выбрал самых рослых, сильных и молодых, тех, у кого и при жизни был бы шанс все это проделать. Потом подошел к станку, залез на него». «Велел нижнему силачу подставить мне ладонь, встал на нее, перебрался ему на плечи, оттуда вскарабкался на плечи второму, изо всех сил вытянул руку и коснулся щеколды. Наша и так нетвердая пирамида покачнулась, и я мысленно взмолился, чтобы все стояли ровно, поднялся на цыпочки и сдвинул щеколду. Есть! Все как у канатоходцев, главное не смотреть вниз и не медлить». Я толкнул стеклянный прямоугольник, и он откинулся наверх, как створка окна. Внизу раздался гневный крик одного из охранников. Похоже, он, наконец, отмер и сообразил, чем я занят. Чтобы остановить нас, ему требовалось всего лишь победить отвращение и дернуть за ногу нижнего участника нашей живой картины, и мы все рухнули бы». Я схватился за края люка и попытался подтянуться, но мышцы за последнее время страшно ослабели. Я болтался, как червяк на крючке, и не мог подтянуть свое тело наверх. «Давай, Джонни!» — звонко крикнул снизу Киран, и этот крик помог мне собрать всю свою волю. Впервые в жизни кто-то искренне болел за мою победу в спортивной игре. У меня никогда не было настоящего друга. В пансионе... Я выбирал приятелей с учетом того, кто станет более выгодным знакомством в будущем. И где все они теперь? Думаю, никто из них обо мне не вспомнил. Я натужно закряхтел сжал зубы и вытянул себя наверх. Упал на стеклянную крышу, залитую ослепительным лунным светом. Хоть бы Киран успел. И тот успел. Вскарабкался по двоим нашим помощникам ловко, как белка, одним движением перебросил себя на крышу, вскочил и дернул меня за руку, поднимая на ноги. Внизу охранники, наконец, бросились к месту событий, но я уже послал обоим восставшим желание аккуратно слезть и отправиться по своим местам. Я постарался наполнить их своей благодарностью, теплым ощущением дружбы, не зная даже, смогут ли они это почувствовать, И сделал первый шаг по крыше. Как же странно идти по прозрачному стеклу. Киран был в восторге, гоготал как ребенок. «Побег настоящих сыщиков!» — заорал он во весь голос. Я никогда еще не смотрел вниз с такой высоты. Вид не то чтобы впечатлял. Пустырь вокруг фабрики, забор, опять пустырь, за ним дома. И все равно это было потрясающе. Наверное, таким видят мир птицы. Увы, наслаждаться было некогда. Охранники сообразили, что ловить нас надо снаружи, и помчались прочь. Я отлично видел их сквозь стекло. Осторожно ступая, я добрался до края и посмотрел вниз. Какое невезение! Стена была гладкой, никаких удобных выемок, никакой водосточной трубы, ничего. Два этажа кирпичной стены и земля далеко внизу. Я похолодел от страха, а потом вспомнил. Мне ведь теперь нельзя навредить. И пусть даже думать об этом жутко, я должен... Я взглянул на Кирана, и тот серьезно кивнул. «За меня не волнуйся. Прыгай». «Да как не волноваться? Ты живой. Ты не сможешь тут слезть?» «Джон, не о том думаешь. Давай!» Я сердито рыкнул, но послушался. Стараясь не думать о том, что творю, разбежался и прыгнул. Секунда мучительного ужаса, и я плашмя приземлился на землю, зажмурился, но боли не почувствовал. Даже если я что-то себе сломал, оно тут же начало срастаться. Обернулся к Кирану, чтобы крикнуть «Я тебя поймаю», но тот уже прыгнул. Интересно, он все-таки храбрый или глупый? И приземлился рядом со мной. «Ай!» — выдавил Киран и перевернулся на спину. Мы посмотрели друг на друга, и он засмеялся, потирая ушибленную коленку. «Ты, видать, тоже неубиваемый», — сказал я. «Мне просто шестнадцать», — оскалился Киран. «Бежим, ну!» Перед охранниками у нас было одно преимущество. Они не могли видеть, в какую сторону мы двинулись по крыше, потому что сами в это время выбегали из зала. «Здание большое, значит, им понадобится время, чтобы определить направление погони». Можно было, конечно, побежать к воротам, через которые я зашел, когда впервые явился сюда и увидел радостное гостеприимное лицо Сэма. Но вдруг там никого нет, а ворота заперты. Охранники первым делом проверят их, тут-то нас и поймают. И я бросился к ближайшей от нас части забора. Решетка представляла собой частокол острых железных прутьев, всего-то с парочкой горизонтальных перемычек, на которые можно было ставить ноги. Но после прыжка с крыши я преисполнился уверенности, что способен на все. Вон, даже бежать вроде бы могу. Мы пересекли залитый лунным светом двор, оставив фабрику позади. Я на бегу взбудораженно покосился на Кирана и тот широко улыбнулся. Он тоже выглядел счастливым. Цепляясь за прутья с мощью, какой от себя не ждал, я подтягивался снова и снова, пока не добрался до верхушки забора, а там перекинул тело и рухнул на другую сторону. Киран последовал за мной. Охранники как раз обогнули угол здания и заметили нас, но теперь между нами уже были и расстояние, и ограда. Я показал им язык и бросился прочь. Мы остановились только когда фабрика скрылась вдалеке. Я без сил упал на мостовую, задыхаясь и кашляя. Эти звуки казались мне такими громкими, что я был уверен, вот-вот из-за угла покажется погоня. Ради таких моментов и стоит жить, завопил Киран, подпрыгивая рядом, и на мой отзыв даже внимания не обратил. Я поглубже вдохнул воздух свободы, оторвал себя от мостовой и поправил сбившийся сюртук. Кстати, а напомни, зачем мы сбежали? спросил Киран. Особой причины не было, подумав, ответил я. «Просто хотелось насолить Бену и Калахану». Киран хохотнул, и я невольно засмеялся в ответ. «Если однажды научишься писать и издашь книгу о наших приключениях, скажи, что у нашего побега была какая-нибудь благородная цель», — предложил я. «Нет уж, сам пиши. Куда мы теперь?» Я прислушался. Вроде бы никто не гонится. Огляделся, чтобы понять, где мы. Какая-то городская улица, традиционно обклеенная объявлениями Калахана о товарах, которые продает его фирма. Из детского чувства протеста я сорвал ближайшее объявление со стены, потом второе, третье. Это оказалось довольно весело. Я протянул руку к очередному листку и вдруг остановился. Да это же наше смоле объявления Человечки, стоящие кругом, над ними трилистник — Я с нежностью оторвал листок от стены. Да, объявление не помогло, но мы с Молли трудились над ним вместе, и это грело мне сердце. И рисунок вышел очень милый, нужно его сохранить. Вот только с объявлением что-то было не так. Улыбка сползла с моего лица. Рисунок вроде такой же, как я помню, но... Я перечитал написанный моей рукой текст. Почерк ужасный. Кажется, в тот момент мне было очень плохо, но не настолько же, чтобы неверно указать номер дома. Я точно помнил адрес, который назвала мне Молли — Пламобохор-121. Но здесь одна цифра была аккуратно исправлена, и получилось Пламобохор-131. Кирен вопросительно глядел то на объявление, то на меня, не понимая, в чем дело, и я твердо сказал — «Нужно найти еще одно такое объявление. Где здесь центральные улицы? Веди!» «Зачем? Может, это объявление хулигана испортили?» «Нужно убедиться, что с остальными все в порядке, потому что если нет, то...» «То что?» — с любопытством спросил Киран. «То кто-то их испортил нарочно», — убито ответил я, стараясь не думать, что сделать это могла только Молли. «И мы пошли». Сначала я пугливо озирался на каждый шорох, а вдруг люди каллаха на нас все же найдут. Потом успокоился. Охранников слишком мало, чтобы обыскать целый город. Мы бродили по улицам, пристально осматривая стены старых зданий. Сейчас, когда здесь не толпились люди и можно было хоть что-то разглядеть, приходилось признать, что город, пожалуй, довольно красив. «Кстати, а как он вообще называется?» «Так Дублин же!» — Самый лучший большой город во всей Ирландии. — Ну, с Лондоном, конечно, не сравнить. — Не бывал там? — Всерьез спрашиваешь? — Приезжай, когда захочешь. У меня там особняк и полно свободных комнат. Я и сам-то мало что в Лондоне увидеть успел. Там даже есть музей со статуями из воска. — Всегда мечтал на такое посмотреть, — хохотнул Киран. — О, гляди, вон оно, твое объявление. Я бросился к поросшим хум стене и уставился на лист. Точно так же аккуратно исправлена плама Бохор-131. Значит, это не ошибка. Ну что ж такое? Даже Молли, получается, врала мне. Я нахмурился и сжал свои немощные кулаки. Киран разглядывал объявление, нависая над моим плечом. Вот эта закорючка исправлена, неплохо сработана, на первый взгляд и незаметно Учитель часто говорил, измени одну деталь, и разницы никто не заметит. «Кстати, а ты не можешь с ним связаться, узнать новости расследования?» «Как именно? Почтового голубя ему послать? Он сам меня находил, такая у него работа. Секретность прежде всего. Мы встречались там, где он назначал». «Ладно, давай-ка для начала с моим делом разберемся. Пламо Бохор, 131, знаешь, где это?» «Ну да, чуть подальше нашего дома, точнее, не скажу. Проверим, что там». Киран с готовностью кивнул, и мы легко, как две тени, двинулись к выезду из города. Местные улочки он знал отлично, видать, часто бывал здесь, так и познакомился с Изабеллой. Я перестал оглядываться, только когда город остался позади, и мы оказались на знакомой бесконечной дороге, уходящей во тьму. Листья придорожных деревьев нежно шелестели, Киран пялился по сторонам так же жадно, как и я, видать, соскучился по родным просторам, пока мы торчали на фабрике. Идти предстояло долго, и меня так и подмывало открыть ему свой секрет. «Восставших пробудил никалахан храбро начал я. «Это были мы с Беном. Я уж понял». «Как?» «Подслушивал, когда ты с братом спорил в той комнате за железной дверью». «М-да. Похоже, громко мы с Беном орали. Но как же тихо Киран ухитрился проскользнуть обратно в машинный зал. Вот уж правда настоящий сыщик». «Но вот как все это произошло, я так и не понял», — прибавил киран «Так что если у тебя нет других планов на ближайшие часа полтора...» И я рассказала ему все с самого начала. Про то, как унаследовал титул и встретил Молли, про ее эксцентричную хозяйку Леди Бланш, про то, как мы вывели на чистую воду красавчика Флинна, про бал у графа Ньютауна, про часы в виде золотого оленя. В качестве слушателя Кирен был просто подарком. Он охал, удивлялся, неодобрительно цыкал, одобрительно вскидывал кулак и беспокоился за исход истории так, будто она разворачивалась у него на глазах. В прошлый раз я плелся по этой дороге целую вечность. Сначала один, потом в компании двух пьянчужек, о судьбе одного из которых теперь было грустно вспоминать. Теперь... Мне показалось, что дорога стала в два раза короче. Я и глазом моргнуть не успел, а впереди уже вырос дом Молли. «Так ты и правда спас жизнь моей сестре! Два раза!» — выдохнул Киран. «Чего сразу не сказал?» «Ну, конечно! Это было чуть ли не первое, что я сказал. А ну, стой! Я спас твою сестру! Но ты был слишком занят тем, что тащил меня на фабрику!» Киран вдруг расплылся в довольной улыбке. «Ты влюблен в Молли?» я «Конечно нет, с ты взял?» «А пожениться вы не планировали?» С надеждой спросил он. «Что? Нет, я граф! Что за вопросы? Это просто...» «Неприлично!» Киран весело фыркнул. «Ох, как же ты забавно злишься! Расслабься, я пошутил!» Чтобы добраться по нужному адресу, пришлось пройти мимо дома Молли. Приближаясь к нему, я невольно подобрался. Бен уже, конечно, знает про мой побег вдруг решит что я пошел сюда экипажи перед домом отсутствовали но в одном из окон дрожал мягкий трепещущий свет камина было давно за полночь вся деревня пятый сон видела так чем же были до сих пор заняты умолли может быть меня караулили я покосился на кирана тот тоже оглядывался на дом наверное тебе беспокоиться если хочешь иди предложил я и мысленно прибавил, хотя твоя сестра предательница, а мамаша Мегера. «Нет», — резко ответил он, — «иду с тобой». Спорить я не стал. На домах здесь номеров не писали. И как почтальоны умудряются выполнять свою работу? Я отсчитал пятый от жилища Молли дом на той же стороне. Это оказалась покосившаяся старая хибара, вид которой вызывал тревогу. Вдруг там живут бродяги, а то и призраки. Все мои надежды, что по этому адресу я найду ответы на свои вопросы, мгновенно растаяли. И все же я двинулся к дому. Без Кирана я бы, может, и не решился заглянуть, но перед ним нельзя было ударить лицом в грязь. По заросшей травой дорожке я подошел к входной двери и постучал. Тишина. Я подергал дверь, заперто. Приник глазом к щели между покосившимися ставнями окна. Белоснежная полоса лунного света ложилась на пол, выхватывая из тьмы середину комнаты. Обычный крестьянский дом, мебели нет, похоже, хозяева покинули его давным-давно. На полу под окном темнела куча подгнивших осенних листьев, и неизвестно, сколько сезонов они там копились. Но тут я заметил, слева под дверью что-то белеет. Светлые предметы — лучшие помощники в темноте, они и сами будто немного светятся. Сердце мое застучало на предельной для меня скорости. Я понял, что может лежать под дверью — письма. Стараясь не радоваться раньше времени, я подергал ставни. Одна немного подалась, и я просочился в щель между ними. Мое иссохшее тело вновь сослужило мне добрую службу. Я втиснулся в комнату, спрыгнул на пол, сгреб письма из-под двери и тем же путем выбрался обратно. «Конечно, сейчас окажется, что это друзья хозяев дома продолжают писать им, не зная, что здесь уже никто не живет». Я разорвал один конверт и прочел. «Приветствую. Мы приходили на объявления, но никого не застали дома. Пишу, чтобы вы получили мое послание, когда вернетесь, и написали ответ. Хотел бы уточнить сумму вознаграждения». Я знаю, где искать деревню. Моего прадеда возили туда ребенком, и он рассказывал мне, в каком направлении от Дублина они ехали. Поделюсь этими знаниями за достойную сумму. С уважением, аластер Аргайл. Я улыбнулся во весь рот. Такое сокровище, да еще и на английском. Как хорошо, что свет культуры в эти дикие земли пришел вместе с нашим языком, и те, кто умеет писать, пишут по-английски. Луна сияла ярко, как электрический фонарь Бена, и в ее свете я распечатал следующее письмо. Кира напустился на ступеньку рядом со мной, и я начал читать вслух. Все послания были адресованы мне, или точнее, автору объявления. Нетронутые, нераспечатанные письма, которых я так и не получил. В основном люди давали туманные обещания и интересовались точной суммой вознаграждения, но это было неважно. Моя затея увенчалась успехом, кто-то помнил или хотя бы слышал о деревне, если бы только я получил их сразу. «Ого!» — пробормотал Киран, когда я прервал чтение и благоговейно коснулся писем. «Получается, та деревня правда существует? Ты не бредил?» Я снисходительно посмотрел на него. «Ты все это время думал, что я брежу?» «Ага, мне просто нравится с тобой общаться». «Но я не думал, что ты при этом еще и разумный человек!» Он широко усмехнулся, и тревога кольнула меня, как иголка. Керен совершенно точно был не в порядке. Не прошли для него даром наши приключения. Губы бледные, волосы налипли на лоб, по всему лицу проступили какие-то нездоровые пятна. Чтобы не смотреть на него, я уткнулся в последнее, седьмое письмо. Оно оказалось особенным, хоть и немного бессвязным. Этого автора, единственного из всех, не волновали деньги, и начинал он вовсе не с приветствий. «Как вы смеете предлагать деньги за бесценные сокровища нашего народа, за это священное знание?» Это низко. «Я приехал в город на ярмарку и увидел ваше объявления. Сначала хотел пойти и набить вам морду, но боялся вас совсем прибить, так что пишу, вернувшись домой». «Вы низкие люди, всем нужны только деньги, не осталось ничего святого». Вот как все было. Англичане пришли в деревню на рассвете, отряд числом не меньше числа жителей. Их мундиры было хорошо видно, пока они шли через пустошь, но никто не знал, как их остановить, и все просто смотрели. Старейшина говорил, они никого не тронут, если отдать им еду и овец. Один из жителей отказался сдать деревню без боя, Наверное, он надеялся, что его храбрость вдохновит других. Напрасно. Англичане взяли деревню. Храбрец успел смертельно ранить одного из них, но пожалел об этом и вернул его к жизни с помощью священного трелисника. Англичане же вместо благодарности, чего еще ждать от грязных британцев, забрал трелисник себе, а защитников святилища, которые пытались ему помешать, убил. Но это еще не все. Испугавшись, что правда об им резне выйдет наружу, проклятый англичанин подговорил солдат из своего отряда убить и остальных жителей. Он сказал, это деревня колдунов, не убьете их, и они проклянут вас с помощью своего темного ирландского ведовства. Его не слушали, и тогда он заплатил солдатам самыми черными сердцами, и они закончили то, что он начал. «Бессмысленная, тупая жестокость. Они всех убили, никого не осталось. За это вы хотели заплатить? Стыдитесь и берите бесплатно, жалкие газетчики. Мне все равно». Ни подписи, ни прощания. Я прочел письмо вслух, с трудом разбирая кривые строчки в лунном свете. «Отец в детстве рассказывал нам сказку про дерзкого пирата», — протянул я. Там моряки распускали слухи о головорезе, который жестоко убивал всех, кто попадал к нему в плен. А дерзкий пират спросил, если никто не выжил, откуда тогда слухи берутся? «Это все?» — насмешливо поинтересовался Киран. «Так себе сказка. Ясно, что ваша британская Я пропустил этот укол мимо ушей и продолжил. «Если, как он пишет, в деревне никого не осталось, тогда откуда он все это знает?» Я прочел на письме обратный адрес. Балтингсброк, фиалковый тупик, номера дома нет. Где это? Да, вроде бы деревенька в пустошах, пешком туда не дойти. Я сунул все письма в карман сюртука и, не выдержав, глянул на Кирана. Уж кто точно не дойдет до каких-то пустошей, так это он. — Ты чем-то болен? — осторожно спросил я. — Ты какой-то... «Ну, конечно, ты болен. Зачем я вообще спрашиваю? Идем, я отведу тебя домой». «Нет!» «Ладно. Тогда просто идем искать вот этого господина из пустошей. Мы будем шикарной командой. Живой и не совсем живой сыщики. Так что держись. Ясно?» Киран покорно зашагал за мной. Но около дома Молли я остановился. Свет в окне все еще горел. «Прости, я захожу». Я твердо посмотрел на кирана «Ты меня остановить не сможешь». Он бледно улыбнулся. «Не смогу. Как только тебе помогут, двинемся дальше. Я без тебя не уйду. Сам сказал, для меня время больше значения не имеет». Живые очень хрупкие. Им столько всего нужно. Хорошо питаться, много спать, принять лекарства, если что-то болит. Я уже и забыл, каково быть таким. По глазам кирана я видел, он не хочет заходить в дом но я точно знал, как ему будет лучше. заглянув в приоткрытое окно столовой и обомлел. Сегодняшнему дню пришлось очень постараться, чтобы стать еще хуже, чем он был, но ему это удалось. В свете камина Молли примеряла платье, мамаша крутилась вокруг нее с булавками. Одежда — моя страсть, и в этом скромном наряде я мгновенно опознал свадебное платье. Молли стояла посреди комнаты, мрачная, как сыч. В платье ей было неудобно. Я даже отсюда видел, что под мышками и в талии оно слишком узкое. Пара неловких движений и треснет. Мамаша, которая, видимо, и сшила платье, хотела, чтобы талия дочки выглядела потоньше, но без корсажа добиться этого невозможно. Впрочем, покупать корсаж ради одного дня слишком разорительно, а постоянно в нем ходить Молли вряд ли собиралась. Я мысленно порекомендовал ей платье более свободного кроя, что-нибудь в шекспировском стиле, чтобы подчеркнуть ее естественную привлекательность. И только потом, сквозь размышления о тканях и кроя, пробилась ужасная мысль — Молли выходит замуж? За кого? Когда? Что происходит? Похоже, от шока я сделал какое-то неверное движение, и Молли вскинула голову. Я уже приготовился к оглушительным воплям, но она кричать не стала, только вздрогнула, потом словно бы вздохнула с облегчением. Мамаша по сторонам не смотрела, сидела на лавке с полным ртом булавок, которые аккуратно вытаскивала по одной и подкалывала юбку дочери. Молли что-то с постным видом сказала матери, та недовольно заворчала, но тут Молли без сил упала на лавку и начала обмахивать лицо. Я улыбнулся притворяется, что ей плохо, чтобы сплавить мамашу. В этот момент она поразительно напоминала Леди Бланш, видимо, у нее и подсмотрела эти манерные движения. Молли подставила меня с объявлениями, но я был так отчаянно рад видеть ее несуразную лошадиную фигуру, вечно выбивающиеся из прически темные волосы и руки, которыми можно было бы крошить орехи вместе со скорлупой, что на мгновение забыл обо всех своих бедах. Молли картинно обмахивалась ладонью, прижимая вторую к груди и слабо шептала, видимо, что-то вроде «Ах, мне нужно отдохнуть». Мамаша неодобрительно покачала головой, но все же ушла. Я сжал локоть Кирана, чтобы он не вздумал сбежать. Впрочем, тот и не пытался. Так же пристально, как и я, смотрел на Молли. Та выждала минутку, чтобы мамаша успела подальше уйти, бросилась к окну и распахнула ставни. На лице у нее было написано какое-то сложное чувство, не то радость, не то смущение. «Ох, вы здесь!» — выдохнула она и отступила в сторону. «Залезайте, залезайте! Только тихонечко! Матушка может вернуться!» Я со всей осторожностью вполз в комнату, Киран за мной. Молли длинно выдохнула и прижала руку к солнечному сплетению, на этот раз непритворно. «Ох, и натерпелась я! Уж и не чаяла вас увидеть! Вы нашли деревню праведников?» «Было довольно трудно это сделать», — ядовито ответил я, разом вспомнив обо всем, что мне пришлось по ее милости пережить. «Я ведь не получил предназначенных мне писем». «Писем? Это ведь ты расклеивала объявления. Для чего ты их исправила исправила?» «Ты так и будешь переспрашивать?» Я вытащил из кармана объявление, которое сорвал со стены. «Тут исправлен адрес!» Она присмотрелась, затем помрачнела. «О, так это не я их тогда развешивала, а доктор. Я ж к нему за деньгами на бумагу ходила. А когда у нас с вами все готово было, он меня на улице перехватил, прочел и сказал, что сам развесит» все равно собираются в город, а мне дал монетку и отправил в лавку купить всего, что захочу. Я еще подумала, как это галантно, велела ему на самых видных местах развесить. А что случилось-то? Он что-то не то сделал? Даже не знаю, с чего начать. Я мгновенно перестал злиться. Пока мы шли сюда, от дома номер 131, я так злился на нее, целую обличительную речь заготовил, а теперь не мог вспомнить ни слова. «Ладно, это подождет. Сейчас Кирану нужна помощь. Ты же видишь, что-то с ним не то?» — я кивнул в его сторону. «Ты про его состояние больше моего знаешь, но для начала ему точно нужен ужин и теплая постель, и чистая одежда. Не могу больше видеть эту рубашку со штанами». Выражение лица Молли стало очень странным. «Откуда вы знаете про Кирана?» «Да вот угадай с трех раз!» — взорвался я. «А то по нему незаметно, что ему помощь не повредит!» Я возмущенно обернулся к Кирану, тот подавленно смотрел на меня, потом опустил глаза и сунул руки в карманы. — Мистер, а куда вы глядите? — еле шевеля губами проговорила Молли. — Там никого нет.